Глава шестая. И патер, тусклое, почти угасшее светило, пришло на смену яркой хереи. Оно, как напоминание о бренности бытия, медленно заполняло горизонт. Ночь расправляла свои крылья над таговеей, освещая тусклым фиолетовым светом замершие поселения. Планета медленно погружалась в мрак. Совсем скоро все живое погрузится в сон. Лишь одни наблюдатели от межгалактической ассоциации будут нести свою несменную службу на станциях межпланетного слежения. Седьмому правителю не спалось в эту ночь. Он нервно ходил по огромному пустынному залу. В этом уныло согбенном старце трудно было узнать когда-то энергичного и подтянутого правителя. Строгие черты лица избороздили морщины, сглаживая белую резкость. Он весь словно паник под грузом забот. Казалось, правитель чего-то ожидает. Еще Херея не успела скрыться за горизонтом, как он отпустил всех своих помощников. Даже биороботов отправил на ночную подзарядку, не оставив ни одного. Дворец полностью опустел. Лишь нервный шаркающий стук сандалий правителя гулко нарушал его непривычную тишину. И паттер заполнил почти весь купол. И тогда правитель отправился в одну из прилегающих к огромному залу комнат. Это был его рабочий кабинет. Первым делом он заблокировал его, нажав кнопку на пульте управления, вмонтированном в прозрачную, как и весь дворец, стену. Тут же по куполу и по всему периметру помещения бесшумно опустилась непроницаемая для света и звука пленка. На мгновение стало темно, а потом... Кабинет озарился тусклым голубым светом, словно кто-то невидимый зажег ночник. Правитель сел в угодливо выкатившееся из ниши в стене кресло и, склонив голову, замер. Казалось, что он дремлет. Но правителю было не до сна. Долгое время он сидел, раздумывая о чем-то. Глаза его были закрыты, и он не видел, как позади него на темно-непроницаемой стене вдруг запрыгал блик напоминающий солнечный зайчик или лучик фонарика. Он словно искал что-то на стене и вдруг остановился, замер и начал расти, не теряя интенсивности освещения. Вся комната озарилась слабым свечением. В этом ореоле света стало проявляться какое-то физическое тело. Оно росло по мере роста светового круга. Через пять минут — В этом световом круге вполне можно было различить ирозиду. Она мало изменилась с того времени, когда мы встречались с ней в последний раз на берегу моря. И тем не менее, это была совершенно другая ирозида. Она вся словно светилась изнутри каким-то странным сияющим светом. Казалось, что световой круг, в котором она появилась, исходит от ее внутреннего сияния, а еще глаза. Когда-то ярко-голубые, лучистые, теперь они были пусты, то есть совершенно, насквозь. И если присмотреться получше, сквозь них можно было даже увидеть пульт управления на стене. И Разида шагнула из светового круга, который моментально исчез, и в кабинете стало немного сумрачнее. «Я уже здесь, любимый», — позвала она правителя, приблизившись к нему сзади. Правитель резко поднялся и обернулся. «Ирозида, я так тебя ждал!» Он протянул руки, словно хотел обнять ее, но они прошли сквозь нее. «Что с тобой, Багур? Ты забыл, что это лишь моя бесплотная оболочка?» Радостно рассмеялась Ирозида. Ей было приятно, что Багур до сих пор не забыл ее. «Ты плохо выглядишь», — озаботилась она. «Я отказался от очередной герандомодуляции». «Но почему?» «Моя жизнь теперь не представляет никакой ценности», — угрюмо произнес правитель. «По всему было видно, что ему неприятна эта тема». «Это совет так решил, или ты сам?» — продолжила все-таки Розида. «Я сам». «Багур, ты не прав. Ты правитель планеты и не принадлежишь себе. Ты должен думать о народе Тагавеи. Если причина во мне...» Тебе необходимо ввести сыворотку забвения, и все нормализуется. Нет, Ирозида, уже ничего не нормализуется. Я так виноват перед тобой. Ты отправилась к космическому разуму, даже не попрощавшись со мной. А я не успел покаяться перед тобой. Эта вина не дает мне покоя уже более двух тысячелетий. Ирозида молчала. Правитель провел рукой по силуэту ее тела и медленно опустился на колени. Что ты делаешь, Багур? Встань! Ты должна выслушать меня. Помнишь тот год, когда по предписанию Галактической Ассоциации мы покидали Землю навсегда? Помню. Я все помню, Багур. Слишком спокойно, почти равнодушно ответила эразида Встань же! Но Багур продолжал стоять на коленях. Это было мое последнее пребывание на Земле. Да, и самое долгое. В твое отсутствие я тяжело заболела. Я чувствовала, что связь между нами прервалась. Но тебя не было рядом, не было и Димонда. Даже Кандра Муса куда-то пропала. Мне даже не с кем было проститься, — грустно добавила и Разида. Как же я виноват перед тобой! — в отчаянии воскликнул Багур. Ведь в это самое время на земле я встретил девушку, напомнившую мне тебя в молодости. Те дни, когда мы с тобой только повстречались, и я не смог устоять. Я не осуждаю тебя, тогда ты был молод, а моя звезда уже склонялась к закату. Не оправдывай меня, любимая. Я не должен был этого делать. — Ты познал ее? — сухо спросила Ирозида. Прости меня, — лишь прошептал в ответ правитель. — Я прощаю тебя, Багур. Пусть твое сердце отныне пребывает в покое. И только после этих слов правитель поднялся с колен. А когда я пребывал на Тагавею, твою душу уже забрал космический разум. Он наказал меня за измену, навеки отняв тебя. Не мучай так себя, Багур, ведь все уже в прошлом, ничего не изменишь. Пыталась хоть как-то его утешить Разида. Я ведь и Мусу тогда перевез на землю, чтобы она смогла оберегать нашего сына. — А тебя лишил и этой малой защиты, — сокрушался Багур. — Ты что, нарушил запрет на вывоз кандров? — поразила Сирозида. — Увы, тогда меня очень беспокоила безопасность Димонда в земных условиях. — Я думал, что так будет лучше, — оправдывался правитель. Но Муса не захотела остаться с Димондом. Мало того, она покинула и меня. — Как покинула? — изумила Сирозида. — Ты хочешь сказать, что она осталась на земле? Правитель в ответ только молча развел руками. «Ты меня крайне удивил. Я всегда считала тебя непогрешимым. Я наделал столько глупых ошибок». «Да уж», — горестно покачала головой Розида. «А что же стало с той земной девушкой?» «И перед ней я виноват не меньше. По моей вине и на земле произошла трагедия. Девушка, ее звали Мириам, родила от меня сына, Иуса». Это был очень одаренный ребенок. Он унаследовал часть моих генов, которые позволяли ему творить то, что люди на земле называют чудесами и магией. За ним пошли тысячи и тысячи людей, потому что он просветлял их разум, учил новой жизни. Но его жизнь была слишком коротка. Он нес людям свет и разум, проповедовал любовь и добро. Но не все поняли и приняли его учение. Он был гоним своими соплеменниками. Иус перенес много бед на этой многострадальной планете, но до самой трагической кончины верил в меня, своего отца. А я? Я не смог предотвратить его гибель. Я потерял сына. Что с ним стало? Его жестоко убили за веру в меня, в наши идеалы. Космический разум взял его под особую опеку. Одно утешает меня, что дело его жизни не пропало даром. Все свои страдания и мученическую смерть он принял во имя искупления людских грехов. Но почему же ты не помог ему? Ведь это был твой сын, твоя плоть. Если бы я мог. К тому времени меня уже не было на земле. Мгалос категорически запретил нам появляться на этой планете. Димонт знал о Беусе? Не то спросила, не то сказала Ирозида. Да, знал. Он даже встречался с ним однажды. Я надеялся, что моя кровь породнит их, но что-то произошло между ними. После этой их встречи я больше не видел Димонда. Я знаю, что произошло между ними». «Ты?» — удивился Багур. «Но как?» «Я виделась с Димондом, но об этом позже. А тогда Димонд искушал Иуса отказаться от тебя и служить ему, но Иус ответил ему, что будет верен лишь тебе одному, и прогнал его прочь. С тех пор между ними идет непримиримая вражда. Это соперничество и ревность», — убежденно произнесла Эрозида. «Ревность?» — удивился правитель. «О чем ты говоришь?» Димонд к тому времени был уже вполне оформившейся личностью. А потом он ведь должен был понимать, что это его брат, родная кровь. «Ты считаешь, что братья не могут ревновать друг друга к отцу? Тем более, что к тому времени у Димонда окончательно закрепилась мутация». Ирозида замолчала, не решаясь продолжить разговор. «О чем ты? Ирозида, ты что-то знаешь о Димонде?» с грустью сказал правитель. «С тех самых пор, как мы проводили тебя к космическому разуму, я ничего не знаю о нем». После этого он сразу же вернулся на Землю, объяснил, что у него осталось незавершенное дело и пропал. Я до сих пор теряюсь в догадках, почему он отказался вернуться на Тагавею. Мало того... Ни один Сибвистер, ни одна межгалактическая станция с тех пор не могут уловить его биотоки. Я потерял тебя, потерял Иуса, Димонт безмолвствует, нить моей жизни прервалась. Его молчание для меня хуже смерти. С Мгаласом тоже неприятности. А что с Мгаласом? Дело в том, что первые образцы Хома sapiens на Земле отвечали всем межгалактическим нормам сосуществования разумных гоминидов. И когда уже четко было налажено их воспроизводство в их тщательно отработанных генных кодах, непонятно по каким причинам вдруг произошел сбой, стали появляться совершенно аномальные образцы с мощными энергетическими способностями погов, но с укороченным сроком жизни и репродуктивными возможностями приматов. Все ученые, работающие над этой темой, в один голос твердят, что не отходили от инструкции по производству Homo sapiens ни на шаг. Сначала мы решили, что это одна неудавшаяся партия, но когда их количество стало прогрессировать, Мгалас запретил все наши разработки на Земле. А мою кандидатуру в конгрегацию властителей галактик отстранили до исправления этой страшной ошибки на Земле. Мне думается, демонд как руководитель проекта, должен знать причину сбоя в генетическом коде Homo sapiens. «В этом есть и моя вина», — тихо произнесла Эрозида. Казалось, правитель не расслышал ее. А сегодня мой сибвистер вдруг выдал сигнал, исходивший от Димонда. Я настроился на его сигнал и телепортировался. Но оказалось, что это посвященные собрались на совет. Я не знаю, что они обсуждали без меня. Потому что при моем появлении они все как один неожиданно заблокировали мысли. Я успел уловить только обрывки, но они мне ничего не объяснили, торопливо и рассказал правитель. — Что же ты успел услышать? — поинтересовалась Ирозида. — Всем молчать, — пожал плечами правитель. — Это все, что я услышал? Я спросил их, где мой сын. Они ответили, что его нет. Это я видел и без них, но я точно знаю, что он был там, что происходит вокруг меня. Они все что-то знают и скрывают. Я ничего не могу понять. Я прождал Димонда весь оставшийся день в надежде, что он посетит меня, но он так и не появился. А его Вистер опять замолчал. «Вот и ты! Ведь ты что-то знаешь о нашем сыне! Скажи, Иразида!» «Вряд ли тебя это утешит, Багур! Лучше тебе не знать этого!» «Иразида, заклинаю нашей любовью, скажи мне, что с нашим сыном!» Неведение и неопределенность убьет меня! Димонт — единственное, что осталось у меня!» Иразида долго молчала, словно раздумывая и вздохнув, наконец произнесла. «Ну что ж, видно, пришло время. Я расскажу тебе все. Присядь». Правитель расположился в кресле, и Эрозида продолжала парить в воздухе. «Я надеюсь, ты не забыл годы Великого Потопа на планете Земля. Как можно? Я же предвидел его и даже сумел спасти несколько пар уже созданных Димондом антропоидов. Ну так вот, в годы Потопа Димонд, как ты знаешь, остался на Земле. Совет Посвященных настоял на этом». Все те годы он продолжал работать в лаборатории. Спешность его работы предопределялась фактором гибели во время потопа тысячи выведенных особей. «Да-да, я помню, Тогда была определена задача к окончанию потопа восстановить численность трудового ресурса. В те годы нам еще остро не хватало аурума. Вся надежда была только на эту планету», — подтвердил правитель. «Именно из-за этого задания все и началось». Никто не ожидал, что потоп затянется на такой долгий срок. У биогенетиков закончился исходный материал, и тогда Димон, чтобы ускорить процесс размножения, решил прибегнуть к другому методу. Он взял за основу аксиому, что чем примитивнее особь, тем активнее идет процесс репродукции. И если при этом и уменьшается срок жизни, то самопроизведение Homo sapiens со слабо развитым генным кодом окупается старицей. То есть ты хочешь сказать, он решил увеличить количество за счет ухудшения качества, уточнил правитель? Именно. Но так как у него практически не было опытного материала, он решил использовать себя в качестве реципиента. Он ввел в себе X-хромосому от самки Homo primatus, а потом оплодотворил полученный ранее образец самки Homo sapiens. В результате выведенный образец получил две X-хромосомы. Причем одна из них, прямая, от приматов, превалировала, как молодая и сильная. Она отвечала за активность репродукции и вместе с тем несла неисправленный врожденный потенциал животных, инстинктов, хищность, коварность и злобу. То есть у нее не был заблокирован так называемый ген аморальности, как у погов, а родная Y-хромосома, Димонда, несла энергетический заряд таговитян. В результате получился гуманоид с чисто животными инстинктами и мощнейшими энергопсихическими, или так их называют на Земле, магическими способностями. Это было настоящее исчадие ада. Обладая огромным потенциалом энергетического интеллекта, который в первые Homo sapiens был искусственно подавлен, этот монстр, так называемый Homo diversions, человека отклоненный, обладая им в полной мере, Стал при этом носителем злобы, хитрости и коварства дикого хома приматус. Вот, оказывается, в чем дело, а мы здесь ломаем головы, горестно покачал головой правитель. Но и для Димонда это не прошло бесследно, — продолжила Ирозида. В результате этого опыта у него самого произошла генная декодировка. Икс хромосома приматов сделала свое злое дело. Что же он натворил? Застонал правитель, схватившись за голову. Ведь это преступно, и ты знала об этом. Поверь, он старался для народа договея, И ничего мне не сказал. Ты еще оправдываешь его, уже гневался правитель. Я мать, а мать всегда найдет оправдание любому поступку сына. Ну хорошо, если у него произошла декодировка генов, значит и ген долголетия должен был пострадать. Но тогда непонятно, как же он... Ты хочешь спросить, как он до сих пор жив? — усмехнулась Эрозида. — Да, тут какая-то неувязочка получается. Дело в том, что по какой-то причине его ген долголетия не был затронут в процессе проживания X-хромосомы. Не забывай, что он очень сильный биогенетик. Возможно, что это сам демонд что-то сделал для этого. Но это только мои предположения. Мало того, он, кажется, разработал ген вечной жизни. — Но почему ты ничего не сказала мне раньше? Ведь это все можно было исправить. В отчаянии взывал правитель. «Да, я очень виновата перед тобой, но я дала Димонду слово держать все в тайне и должна была помочь ему в исправлении генного кода, но, к сожалению, не успела. Я хотела все рассказать тебе перед смертью, но ты был на земле. Я прошу тебя, Богур, не осуждай строго Димонда, он делал это во благо тоговее. Но во вред землянам он скрыл от совета результаты своей деятельности» тогда, когда еще что-то можно было исправить. Пороки, так надежно законсервированные на Таговее, получили вторую жизнь на земле благодаря моему сыну, и самый страшный порок — люди познали цену золота, источника всех зол, которая порождает все остальное. Алчность, зависть, ненависть, коварство, предательство. Он же не для себя это делал, и в отчая не протянула руки к правителю. «Конечно, не для себя. Ты знаешь, что Мгалас определил тысячу лет на исправление положения на Земле? И если в течение этого срока на этой несчастной планете ничего не изменится, то придется ее закрывать. И все это происходит с подачи Димонда. Да, натворил, дел наш сын. Но почему же все-таки он не хочет вернуться на Таговею? Ведь его генный код можно было бы исправить и сейчас». Сначала Димонт не смог самостоятельно восстановить комбинацию генов в земных условиях и решил оставить все как есть, чтобы проследить процесс эволюции на себе. Позже, когда лаборатории уже были закрыты и вся аппаратура вывезена, было поздно что-либо исправлять, потому что я уже не могла ассистировать ему. А потом он уже и не захотел что-либо менять. То есть, как не захотел? Из-за генной рекомбинации – В нем произошли необратимые изменения. Это уже не прежний Димонт, то есть внешне он остался почти таким, как и был, если не считать изменения пигментации и цвета глаз. За сотни лет его волосы приобрели темный цвет, лицо стало смуглым, и даже радужная оболочка глаз изменила цвет. Сейчас они у него как Homo приматус кария. Но даже не это главное, ведь его разумный потенциал – и сверхъестественные способности направлены теперь только на сотворение зла. Он стал настоящей бедой для человечества, привнося в жизнь Homo sapiens все более и более изощренные искушения и пороки. Он считает, что только борьба с ним укрепит их дух и послужит двигателем прогресса. «Но почему я не знал об этом?» — скричал потрясенный правитель. «Истинного положения дел не знает никто». Посвященные благодаря наблюдателям от Мгаласа, лишь вычислили, что все бедствия Земли каким-то образом исходят от Демонда. А как он этого достиг теперь, кроме него, знаешь только ты. А потом все это произошло тогда, когда создавался Мгалас. Ты изначально был задействован как один из властелинов галактик. Тогда и было решено, что с Димондом Совет посвященных сможет разобраться своими силами, и чтобы не отвлекать тебя от галактических проблем. Решено было держать все в тайне от тебя, а сейчас они просто ограждают тебя от лишних волнений, учитывая твои заслуги и отказ от геронда модуляции. И что мне теперь делать? Я потерял сразу двух сыновей, — растерялся правитель. Иуса уже не вернуть. Иразида, помоги мне вернуть хотя бы Димонда. Что я могу для него сделать? Помогая Димонду, ты будешь лишь вредить делу Иуса и тем самым вступишь против космического разума, который защищает тебя. Ты сам знаешь, что это невозможно и чем это чревато. И я, к сожалению, ничем уже не смогу тебе помочь. Я не раз являлась Димонду, убеждала вернуться на Тагавею, восстановить генный код, но он не желает ничего слушать. Он одержим манией величия и властолюбия. Мало того... Он мечтает подчинить себе даже космический разум, над которым не властен никто. Смирись, Багур. Ты потерял Димонда навсегда. Так же, как и Иуса. И не ищи более встречи с ним. Скажу больше. Да, Димон сегодня был на совете посвященных. Они хотели подвергнуть его насильственной стерилизации мозга, чтобы восстановить его генный код. Но он обхитрил их. Он заранее спрятал информационный заряд своего мозга где это не знает никто кроме него даже ты он скрыл это даже от меня тягостное погребальное молчание надолго повисло в зале отпусти меня багур я очень устала мне пора возвращаться и умоляю не вызывай меня больше это очень опасно для тебя прощай любимый иразида заплыла за кресло и шагнула в световой круг багур не двинулся с места, чтобы проститься с ней. Вскоре от присутствия Эрозиды остался лишь маленький солнечный зайчик, который, попрыгав по стене, внезапно исчез. — И чего им не сидится на месте? Все куда-то едут и едут. Труся за Димой и Милой, обвешанными пакетами и сумками, недовольно думал Барсик. — Только обживешься, познакомишься с соседями, тут опять переезд. Да еще и место какое-то дурацкое нашли. Не дом, а каменный мешок. Тут недолго и без когтей остаться. Запахи какие-то странные, как будто тут сто лет никто не жил. Как на кладбище, мертвяками пахнет. Ох, жизнь моя тяжкая, куда меня опять занесло? Дима с Милой, чтобы ускорить работу, нередко оставались в замке за полночь. Иногда даже оставались ночевать в домике строителей. Наконец, надоела такая полукочевая жизнь, и Дима предложил переехать в замок, оставив при этом за собой квартиру в городе. Мистер Томпсон был не против. Он даже распорядился завести мебель в замок для нормального проживания. Кровать, стол, стулья, телевизор и даже небольшую электрическую плиту, чтобы можно было что-нибудь приготовить на скорую руку. Дима с Милой разместились в пустующем помещении подготовленном для обслуживающего персонала, которая состояла из двух комнат. Одной совсем маленькой, без окон, вроде кладовой, и второй, огромной, с тремя окнами, из которых открывался чудесный вид на холмистую равнину и видневшийся за ней лес. Маленькую темную комнатку с примыкающими к ней душем и санузлом, оклеенную веселенькими обоями в мелкий цветочек, Дима с Милой сразу определили как спальню. А огромная светлая комната стала для них и гостиной, и кухней-столовой. Один раз в неделю они ездили в город, затоваривались продуктами, гуляли по городу, заходили в какое-нибудь кафе, чтобы выпить чашечку кофе, и возвращались в замок. Поначалу было жутко оставаться на ночь в этом мрачном и темном замке, но постепенно они обжились, привыкли и вечерами выходили вместе с Барсиком на прогулку, По живописным окрестностям. Или залезали на восстановленную башню, чтобы полюбоваться кусочком сурового северного моря, которое видно было только с башни, и только в хорошую погоду. Барсику здесь было раздолье. Гуляй, где хочешь, а уж мышей лови не хочу. Мила поначалу радовалась их вынужденному одиночеству. Такой долгожданный отрыв от цивилизации и настоящее слияние с живой природой. Наконец-то они поживут в тишине и покое, предоставленные самим себе, а вечерами смогут еще и поработать, как свободные художники. Но чем дальше, тем больше мило пугало их одиночество в пустой крепости. Особенно, когда все строители разъезжались по домам, и они оставались втроем среди этих мрачных серых стен. А пугающая тишина и завывание ветра совсем не вдохновляли на творчество, а скорее давили его в самом зародыше. К этому еще прибавлялась тоска по Светке. Но самое главное, что с того самого дня, когда ей на голову чуть не свалился цветочный горшок, Милу постоянно преследовало чувство, что за ней кто-то неотрывно следит. Это чувство не покидало ее ни на одну минуту. Как-то, лежа в постели, она пожаловалась Диме. «Дим, у тебя нет чувства, что за нами следят?» «Кто может следить за нами в этой дыре?» удивился Дима. Разве что мыши из своих норок. Барс, ну-ка разберись с ними быстренько. Дим, ну я серьезно. У меня такое чувство, что кто-то за мной постоянно наблюдает. Ты же помнишь, как было с тем горшком? Ведь кто-то же окликнул меня, и голос был точно Светочкин. Скучаешь ты по ней, вот и чудится тебе. Ничего не чудится, ты знаешь, я даже раздеваться в спальне стесняюсь. Словно кто-то подглядывает за мной, призналась Мила. «Ну что ты выдумываешь? Давай тогда я тебя буду раздевать!» Шутливо предложил Дима, расстегивая пуговичку на пижаме Милы. «Да ну тебя с твоими шуточками!» — рассердилась Мила. «Я тебе серьезно!» «Дим, они могли нам здесь...» Помолчав немного, зашептала Мила на ухо Диме жучков или видеокамер натыкать. «Кто?» — удивился Дима ее фантазии. «ФСБ, скажем, или британская разведка?» Мать. «Ты не рехнулась ли разумом?» – расхохотался Дима. «Зачем мы им нужны? Какие секреты могут быть в этих развалинах?» Но, несмотря на то, что он так несерьезно отнесся к необъяснимым страхам жены, все же это его насторожило. Он и сам чувствовал себя как-то неуютно в этой крепости, но не станет же он признаваться в этом миле. Тогда она вообще запаникует. И с этим горшком, если честно, ему тоже не все понятно. Как могло получиться, что именно в ту секунду, ни раньше, ни позже, когда Мила повернулась якобы на чей-то зов, грохнулся этот горшок? Счастливая случайность или мистика? Теперь еще каких-то жучков выдумала. Диму слегка пугало мили на угнетенное душевное состояние, и он, чтобы как-то отвлечь, по вечерам заставлял ее работать. Стоя перед Мольбертом, он уговаривал. «Ну что ты валяешься со своим барсом? Сама скоро в кошку превратишься!» «Давай поработаем. Ты же сама говорила, что как только уедешь из коммуналки, сразу возьмешься за работу. Ну давай, твори. Тишина, покой, никто не отвлекает. Кисти тебе в руки». «Достал со своей работой», — потягивая сурчал Барсик. «Днем работай, вечером работай, а кот не клаженный, лежи. Безобразие! Что-то не творится, настроение нетворческое» отнекивалась Мила, валяясь на диване с Барсом в обнимку. «Ну, тогда почитай что-нибудь. Ты же всегда мечтала о свободном времени. Вот теперь его уйма, а ты его просто убиваешь вместо того, чтобы использовать с умом. Потом сама жалеть будешь». Но самому ему тоже не очень-то работалось, и он, подавая пример Миле с умным видом, торчал перед Мольбертом, ничего не делая. Когда ему надоело изображать муки творчества, он предложил ей. «Пойдем, погуляем, что ли?» И они втроем отправились гулять. «Вот это другое дело!» Задрав хвост трубой, носился Барсик за мячиком. «А то никакого внимания коту!» «Знаешь, Мил, мне кажется, мы начинаем потихоньку ностальгировать», подытожил как-то Дима. «Это само собой, но мне все-таки кажется», уперлась Мила, «что по всей нашей комнате понатыканы жучки. Давай все же проверим, а, Дим?» «Ну, уговорила». «Давай проверим. Исключительно, чтобы ты спала спокойно». И они начали обследовать веселенькие обои в цветочек, обшаривая их руками. а, -а, -а, -а, -а, -а, -а радостно взавопила через некоторое время Мила, стоявшая на кровати. «Что я тебе говорила? Иди скорее сюда!» Они долго рассматривали притаившуюся между лепестками обоечного цветочка маленькую металлическую бляшку размером с клопа. «Как ты думаешь?» — шепотом спросила Мила. «Это видео или аудио?» «А черт его знает! Я в них не разбираюсь, вообще первый раз вижу!» Мила приблизила губы к Диминому уху и прошептала. «Давай, вытерем". Он посмотрел на нее, как на чумную, молча покрутил пальцем у виска. Потом помолчал, приглядываясь к этому клопу, и, наконец, махнул рукой и задорно предложил. «А давай, чем черт не шутит!» «В конце концов, это нарушение наших гражданских прав и свобод». «Правда?» И решительно потянул Клопа на себя. В это же время Барс, бесцельно валявшийся на кровати, внезапно взвился метра на полтора вверх и заорал благим матом, распушив хвост и выгнув спину. «Что это с ним?» – удивилась милая Дима, одновременно бросив Клопа и уставившись на буйные скачки Барса. «Наверное, ты ему на хвост наступил». — выдвинула версию Мила. — Не наступал я ни на какой хвост, — возразил Дима. — Значит, я наступила, — согласилась Мила и попыталась поймать прыгающего, как на батуте барса. Но он не давался ей в руки, кидаясь теперь на стену с клопом. — Слушай, а он у нас часом не сбесился? — испуганно спросил Дима, наблюдая за выкрутасами кидающегося с когтями на стенку барса. — Ты что, Дим? Томсон же его в лечебницу возил, — Сказал, что ему все прививки сделали. Тут Мила начала испуганно озираться по сторонам, словно отыскивая что-то глазами. — Ты-то еще чего? — не на шутку перепугался Дима. — Ты ничего сейчас не слышал? — спросила его Мила. — Нет, не слышал. Опять мне Светочкин голос почудился. — Как тогда на улице? и Еще вроде какие-то колокольчики позванивают. — У тебя, наверное, давление поднялось, — предположил Дима. «Так, все срочно принимаем валерьянку и ложимся спать», решительно заявил он, изловив, наконец, извивающегося барса. Утро вечера мудренее. А в это самое время, в залитом дождями плавске, не отрывались от компьютера света с Ромкой и Маня с Володькой. На экране они видели все, что происходило в замке, и кроме того, даже то, что мило с Димкой, не могли видеть. В то самое мгновение, когда Дима ухватился за клопа, Чтобы вытащить его из обоев. Над милой нависла страшная черная то ли тень, то ли тьма, с культями рук, простершихся над милой и грозящая поглотить ее. С ней-то и сражался отважный барс, защищая свою любимую хозяйку. Он, каким-то непостижимым образом, видел ее. Тень извивалась, превращаясь то в спираль, то в веретено, коля и шпыняя своим острием. Барса то рассыпалась на части, то вновь сливалась в единое целое. Света, молитвенно сложив руки, шептала словно молитву «Мамочка, мамочка, обернись», чтобы в далекой Шотландии ее услышала мама, попавшая в беду. Мрачная тень, похожая на черное привидение, то ли устала сражаться с Барсом, то ли вняла светиной молитве, только вдруг она, превратившись в стремительную закручивающуюся воронку, втянулась в щель под плинтусом, похожую на машинную норку. Компьютер, сфокусировав свое внимание на барсе, некоторое время подержал его изображение крупным планом, а затем, как и прежде, стал закрывать эту программу в уже привычной последовательности. Все минут пять оторопело взирали на возникший песчаный бархан, не зная, что и сказать. «Нифига себе!» — первый пришел в себя Ромка. «Бабуль, мне страшно!» Что это черное было над мамой? Ой, я не знаю ничего, Светик. Я боюсь. Что с ними будет? Свету от страха трясло, как в лихорадке. Ничего, внученька, не переживай. Успокаивал ее Володька. По правде сказать, и сам изрядно перепугавшийся. Я думаю, все обойдется. Может, это в компьютере какие-то неполадки были. Что-нибудь с изображением. Все-таки хорошо, что Барсик с ними. Видела, как он храбро сражался. Ночь прошла тревожно. Маня уложила Свету спать с собой, а сама почти всю ночь не спала, раздумывая над непостижимостью увиденного. Рано утром, пока все спали, она побежала в церковь. Маня, верующая только тогда, когда прижимала жизнь, все надежды теперь возлагала на помощь Бога. Вот и сейчас она успокаивала себя тем, что помолится, поставит свечку и все образуется. Она помолилась, заказала обедню, поставила свечку Николаю Чудотворцу, моля его о защите детей на чужбине, и ей вроде стало легче, словно все свои заботы она разделила с Богом. Утром Дима с Милой поехали в магазин за красками и заодно решили заехать на почту, чтобы позвонить домой по межгороду, рассчитав, что это обойдется дешевле. Причиной всему был сон Милы. Ей приснилось, что Светка... Одинокая и оборванная, бродила по какому-то странному, разрытому как могилы карьеру. Из чего Мила вывела, что с дочкой что-то случилось. «Папа, у вас ничего не случилось? Мне сегодня плохой сон приснился». «Да это не у нас, это у вас случилось», — только и успел сказать ей Володька. Подбежавшая Света выхватила у него трубку. «Мама, мамочка, что с тобой, все в порядке? Мы все видели». Что у вас случилось? в тревоге кричала Мила. Мама, мы все видели! Что вы видели? не могла ничего понять Мила. Что у вас произошло? Скажи толком, с тобой все в порядке? У нас все в порядке, это у вас что-то творится, мы видели! Ну, слава богу немного успокоилась Мила. Дедушка с бабушкой, не заболели. Да здоровы мы все! Мы видели, как на тебя чуть не упал горшок наконец удалось свете прорвать блокаду Милиной тревоги. И вчера у вас в комнате над тобой кружилось что-то черное. Что черное? Как вы видели? Ничего не соображая, спрашивала Мила. Через компьютер. У нас компьютер почему-то все время показывает вас, торопливо объясняла Света. Ничего не понимаю. Она в недоумении посмотрела на Диму. Что там такое? Ну-ка дай мне трубку, встревожился Дима. Так, четко, ясно, без эмоций, что произошло. «Папа, мой компьютер почему-то показывает, что с вами происходит в Шотландии!» Немного успокоилась, начала докладывать Света. «Первый раз мы видели, как вы с мамой гуляли по городу, и на нее чуть не свалился цветочный горшок, только слышимость плохая, одни обрывки слов, все шипит и хрипит. «Света, милая, ты понимаешь, что такого не может быть?» Спокойно спросил папа. «Папа, не перебивай меня, пожалуйста, если не веришь...» То там еще на балконе сидела толстая черная кошка. «Да, действительно, кошка была», — в растерянности подтвердил Дима. «А позавчера мы видели, как вы вчера пыль со стены обметали, и над мамой повисло что-то черное и страшное, как тень, только еще темнее. А Барс стал с этой тенью драться. Было такое... Алло, алло, пап, ты меня слышишь? Алло!» «Слышу, доча, только ничего не могу понять», — наконец отозвался Дима. «Ладно, с этим позже разберемся. Как у вас дела, как учеба?» «С учебой все нормально. Бабушка с дедушкой здоровы. Папа, пожалуйста, будьте осторожны. Мне кажется, вам грозит какая-то беда. Я вас целую и очень-очень скучаю». Дима осторожно, словно хрустальную, положил трубку на ложемент. «Ты хоть что-нибудь поняла?» — спросил он у Милы, выходя из переговорного пункта. — Нет. А ты? В ответ он только пожал плечами. — Бред какой-то! Да ну чушь собачья! Не может же и вправду компьютер показывать нас? Как ты думаешь? — Конечно, не может, — согласилась с ним Мила. — Но ведь показывает, если они все видели. И что это за черная тень? Привидение, что ли? — Почему же мы его не видели? Получается, Барс видит, а мы нет. «Кошачье, что ли, оно? Кто? Привидение?» -да — многозначительно произнес Дима, не зная, что на это ответить. И они опять надолго замолчали, каждый по-своему обдумывая полученную информацию. «Слушай, Дим, уже вылезая из машины, предположила Мила. А может быть, поэтому мне и Светочкин голос слышался?» Дима только пожал плечами. Войдя в спальню, они уставились на зловредного клопа на обоих. Потом, переглянувшись, вышли в гостиную. — Слушай, — зашептал Дима, — может быть, все дело в нем? Что-то у них там нарушилось, и вместо ФСБ сигнал получает наш компьютер? — Ты что? Разве компьютер может принимать сигнал? А как же они на улице нас видели? — засомневалась Мила. — Может быть, еще и в одежде жучки есть? Они принялись осматривать и ощупывать одежду, но ничего подозрительного не нашли. Интересно, кто же все-таки за нами следит, наши или англичане? И какие у нас могут быть государственные тайны? Спросила Мила, подперев голову рукой. Ей хотелось отдохнуть, но в спальню идти совсем не хотелось. Я думаю, скорее всего, англичане. Наши пригласили бы нас в соответствующие органы и взяли подписку о неразглашении. «О неразглашении чего?» – поинтересовалась Мила. «Ну, государственной тайной, наверное». «Какой?» – усмехнулась Мила. «Какие мы краски смешиваем или какими кисточками работаем? Беличьими или колонковыми?» «Может быть, англичане так наш опыт перенимают?» – предположил Дима. «А не проще было бы отправить в репинку своего специалиста на стажировку?» «Тоже верно». «Знаешь что?» После долгого молчания предложил Дима. «А давай все-таки сдерем к чертям собачьим этого клопа, и сразу все станет ясно. Все равно кто-нибудь проявит себя после этого. Хоть что-то прояснится». «В конце концов, эта слежка у нас в контракте не оговорена, правильно? И, следовательно, нарушает наши права и свободы. Тебе бы революцию вершить. А что потом с нами будет? Ты подумал? Еще чего доброго выдворят страны». Ну и фиг с ними. А жить под постоянным наблюдением всевидящего ока тоже приятного мало. Да к тому же и в спальне. Они там такого понасмотрятся. Эврика, обрадовалась Мила. Придумала. Сделаем так. Берем гвоздь, вбиваем в стену и завешиваем этого жучка твоим натюрмортом. Он же у тебя уже готов? Рамы нет. Подрамники повесим, и пусть они разглядывают холст с изнанки. Как я придумала. Правда здорово? А звук? Что звук? За картинкой будет хуже. А если мы с тобой еще и шепотом будем говорить? Да давай просто треснем гвоздем по этому клопу. А если спросят, то сделаем невинный вид. Мол, ничего не знаем, ничего не ведаем, и вообще понятия не имеем. Просто решили повесить картину. А давай? Где наша не пропадала? Согласилась Мила. Они нашли у строителей гвоздь и молоток и приступили к операции под кодовым названием "Картина". Для начала Дима треснул молотком по жучку, от чего раздался странный металлический звон, как по пустой кастрюле. "Блюм". Что это было? удивилась Мила. "Аудиотехника навернулась", предположил Дима. Он наставил гвоздь прямо на подбитого жучка и, что было силы, треснул по нему молотком. Опять раздался металлический звон. И гвоздь моментально согнулся пополам. — Ну что там у тебя? — шепотом спрашивала снизу Мила. Гвоздь погнулся. — Похоже, что за обоями что-то металлическое. Посмотрим? — А, крушить то крушить! Семь бед, один ответ! — отчаянно согласилась Мила. Они аккуратно оторвали кусок обоев. За ними действительно было что-то металлическое. — Сейф, что ли? — предположил Дима и начал молотком простукивать стену, у которой стояла их кровать. По металлическому звуку, уходившему все ниже и ниже, для сейфа было многовато. Пришлось отодвинуть кровать. Металлический звон прослушивался до самого пола. «Слушай, Мил, а ведь тут какая-то потайная дверь», — догадался Дима. В комнату через форточку с диким воплем ворвался Барс, выпущенный хозяевами на волю сразу по приезду. «О, прямо вождь Апачей!» — посмеялся над ним Дима. Барс, не прекращая дико вопить, принялся наскакивать на стену, царапая ее когтями, отважно сражаясь с невидимкой и от этого еще более пугающей силой. «Опять что ли тень прилетела?» – дрожащим голосом спросила Мила, оглядываясь вокруг и прижалась к Диме. «Ты что-нибудь видишь?» Дима тоже внимательно смотрел в ту сторону, где прыгал, извивался и шипел Барс, но так же, как и Мила, ничего не видел. Барс, очевидно, и на этот раз победил, потому что вскоре его прыжки и выверты прекратились. Вздыбленная шерсть улеглась. Он еще некоторое время злобно рыча. «Ну, гад, из дома выйти нельзя!» Разлетались тут. И, раздирая когтями обои, покопался в углу комнаты и, утихомирившись, подошел к своей хозяйкой за похвалой. Мила взяла его на руки и прижалась лицом к теплой шерстке. «Умница моя! Что бы мы без тебя делали?» «Однако непонятно. Стоит нам только обратить внимание на эту стену, так начинаются фокусы», — задумчивостью произнес Дима. «Что-то тут не так. Я думаю, что тайна скрывается за дверью под обоями, а никакой не жучок. Между прочим, насколько я помню, план расположения комнат. Тут не должно быть никакой комнаты. Может, просто какой-нибудь шкаф?» «Средневековый сейф», — предположила Мила. «А может быть, там клад, и какие-нибудь духи оберегают его от нас?» «Ну, конечно, клад!» — фыркнул Дима. «И мы с тобой его первые открыватели. Ну, Мил, ты даешь. Ведь те, кто клеил обои, должны были видеть эту дверь. А если видели, то наверняка и открывали». И Дима опять принялся разглядывать металлическую бляшку на обоях. А Барс забеспокоился, вырываясь из рук Милы. «Да брось ты эту чертовщину!» — с испугом вскрикнула Мила. «Да так оно и есть!» Никакой это не жучок был, это просто какая-то кованая штучка от двери прорвала обои. Но я тебе хочу сказать, что обои наклеивали недавно». «Ой, ну просто Шерлок Холмс», — заявила Мила. «Естественно, недавно, потому что в 15 веке обоев не было. Да ладно тебе, я поковырял этого жучка». «И что же ты там наковырял?» — насмешливо спросила Мила, выпуская успокоившегося барса. «Всего один слой обоев». По всему видно, что комнату ремонтировали совсем недавно, прямо перед нашим приездом, и до нас тут никто не обитал. Но это и дураку понятно, кто тут мог жить, не пожала пожалуй, плечами Мила. А помнишь, когда мы в первый раз осматривали замок, мэр сказал, что это помещение изначально готовилось под бытовку для рабочих, но они почему-то отказались от него, предпочли устроиться в холодных вагончиках. А почему? Вполне возможно, что тогда эта дверь еще не была заклеена. Может быть, в этом все дело? Надо будет спросить у Томпсона, что здесь было до нашего переезда? Почему эту дверь заклеили обоями? Значит, за ней что-то скрывается? Из этого следует, что есть что скрывать от нас. Вот что значит мужчина. Искренне восхитилась мило мужем. Каков логический ход мысли? Немного подумав, она озадаченно спросила, А как мы его спросим про дверь? Не понял, что значит «как спросим», так и спросим. Нет, ты подумай, Дим, ведь если дверь заклеили, перекрыв вход куда-то, значит, на то были какие-то причины. А если мы ее обнаружили, значит, придется объяснять, в связи с чем. И что вообще тут происходит? А что, собственно, происходит? Несуществующие жучки, кот прыгает, как сумасшедший на стенку. «Да, компьютер в России почему-то показывает нас и какую-то тень, которую никто, кроме кота и компьютера, не видит», подытожила Мила. «Действительно, даже и спрашивать вроде не о чем», согласился Дима. «И как-то неловко даже про всю эту дребедень рассказывать. Лучше промолчим». «По принципу молчи, дурак, умнее будешь?» «Ну, тогда как-нибудь похитрее попробуем выведать о плане замка», предложил Дима, и они решили оставить клопа в покое до лучших времен. И пока вообще не дотрагиваться до этой стены с дверью. А чтобы успокоить себя, сделали небольшую перестановку. Кровать перетащили к противоположной стене, поставив на ее место тумбу с телевизором. Но спокойнее от этого не стало. На душе было тревожно, словно они ждали нашествия вампиров, вурдалаков или какой-нибудь нечисти. Даже спать в эту ночь они легли, не погасив света, и положив между собой довольного этими обстоятельствами Барса. Давно бы так, блаженно вытянувшись, думал тот, а то брысь добрый, да сидя сиди в кресло, сами бы в нем попробовали поспать, даже лапы не вытянуть. Эта ночь прошла без происшествий. На следующий день мистер Томпсон появился точно в обозначенное для его визитов время. Когда все производственные вопросы были решены, Дима пригласил его на чашечку чая. Эдди, как и все англичане, был повернут на этом напитке и мог пить его не только во время их five o'clock'ов, но и в любое время суток в неограниченном количестве. Вот и сейчас он не смог отказать себе в этом удовольствии. Уютно расположившись в кухне-столовой-гостиной, они распивали крепкий горячий чай, и Дима, словно между прочим, поинтересовался. Слушай, Эдди, ты случайно не в курсе, что было в этих комнатах до того, как мы приехали? а беспечно махнул рукой Эдди, ничего не было. Такие же развалины, как и весь замок, но надо же было рабочим хоть где-то переодеваться, вот мы и сделали для начала, как это у вас называется, битовка. Эдди, при случае, любил удивить новых друзей, знанием нелитературных или просторечных русских слов. В каких словарях он их откапывал, для Димы с Милой оставалось загадкой. «Бытовку, наверное», – переспросил Дима. «Да, так и есть. Но я смотрю, тут никто и не пользовался ей». «Да, рабочие отказались от нее», – перешел на английский Эдди. «И мы привезли им вагончики». «А почему они отказались?» Эдди неожиданно смешался, не зная, что и ответить. «Я, честно говоря, не знаю. Но так думаю, что наш народ очень суеверный. Наверное, побоялись привидений», — рассмеялся он. «А что они тут водятся?» — на полном серьезе спросил Дима. «Какие привидения? Ты что, веришь в эти сказки?» — натянуто засмеялся Эдди. «Но ты же веришь в своего Мерлина?» – вставила Мила. «Мерлин – бог, это святое, а привидение – это бабушкины сказки». «А твоя бабушка ничего не рассказывала тебе про эту крепость и замок? Ведь ты же, кажется, местный?» – спросил Дима. «Да, у моих родителей тут недалеко ферма. Бабушка что-то рассказывала, но, если честно, я маленький был, сейчас даже и не вспомню». «А если постараться?» — настаивал Дима. Эдина морщил лоб, словно пытаясь что-то вспомнить. «Нет, нет, не вспомню. Как вспомню, так сразу расскажу. А что вас привидение беспокоит?» Нервно засмеялся он. «Как же! Так он вам и расскажет. Слушайте его больше. Вы тогда не только из замка, вообще из этой Шотландии убежите. И денег никаких не захотите», — насторожил ушки Барс сидящий под столом в надежде чем-нибудь полакомиться. Мила под столом наступила на ногу мужу. Дима взглянул на ее напряженно-непроницаемое лицо с надетой улыбкой и, не поняв намека, сказал «Да нет, что ты, просто интересуемся местным фольклором». «Кстати, а что за дверь у нас в спальне за обоями?» взяла инициативу в свои руки Мила. «Там что, какая-то потайная дверь?» Я смотрела план, там ее не должно быть. «Дверь?» – удивился Эдди. «Нет, это всего лишь имитация. Дело в том, что замок на протяжении многих столетий не один раз перестраивался внутри. Может быть, когда-то в древности там и была какая-то комната, но сейчас там одна сплошная стена. Дверь в свое время просто не смогли выломать, потому она и осталась» вделанной в стену со стороны вашей спальни, а с другой стороны сплошная стена под лестницей, ведущей на башню. Так что за этой дверью нет никакой комнаты. От нее осталась только дверь со стороны спальни, а мы, чтобы не выламывать ее, потому что это практически невозможно, просто заклеили ее обоями. Все-таки надо было ему все рассказать. Может быть, Он внес хоть какую-нибудь ясность, спросил Дима у милы, когда Томсон уехал. Ты что, не понял ничего? Это же самая настоящая дольча для баранов. Прожить всю свою сознательную жизнь рядом с крепостью и замком и не знать ни одной страшной истории, связанной с ней. Да я никогда не поверю. А потом, тебя не насторожил тот факт, почему, собственно, рабочие отказались от бытовки? Ведь он так и не сказал ничего определенного. Неужели в холодном вагончике комфортнее? Мне кажется, что Томпсон темнит. Надо бы поговорить с рабочими, задумчиво предложила Мила. А тебе не кажется, что это будет выглядеть несколько смешно? Один кот, кажется, что-то видел, а что он видел? Не мог ли он рассказать нам об этом? Но ну, в том, что Светка наблюдает за нами через компьютер, вообще нет никакой правдоподобности. Еще чего доброго решат, что сумасшедших русских выписали? Уже не на шутку сердился Дима. Но Мила все же осторожно расспросила несколько рабочих, по какой же, собственно, причине они не захотели переодеваться в замке. Но ни один из них так и не назвал конкретной причиной. Дело ясное, что дело темное. Подытожила она результаты своей разведки. Придется разбираться самим.